Герой романа «Дар» 1937-1938, к примеру, лицо, явно несущее печать автобиографическую, мечтает о возвращении в родные места. Быть может, когда-нибудь, на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением, я еще выйду с той станции и без всяких видимых спутников пешком пройду стежкой вдоль шоссе с десяток верст. Да Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стонов, тон столбам. Далее мотив этот идет поугасающий. И если в других берегах автор уже от себя выговаривает ностальгическое право в горах Америки моей вздыхать по северной России, то в позднейшем фантастическом романе «Ада» проходной персонаж небестарческого брюзжания в В котором глухо перетряхиваются осколки былых надежд, выражает лишь сожаление, что владеет русским совершенствием. Как великолепному знатоку фауны и флоры, Набокову, конечно уж, было известно, что сирин — это не только райская птица с женским лицом и грудью, но еще и сова с оперением ястреба. И вот, словно бы перед нами сладкогласое пивунья, который заслушался некогда монах, не заметив, что пронеслось несколько столетий, преображается вдруг в ухающего ночного хищника, пучеглазову с острым клювом, прозванного в народе «пугач». И, просыпаясь от первого обморока восхищения словесным искусством Сирина, большинство русских писателей-эмигрантов вовсе не случайно круто переосмыслили отношение к его дару, отзываясь о нем даже испугающей грубостью. Талантливый пустопляс — это слова Куприна. Другой русский писатель, известный в эмигрантских кругах, писал 29 июня 1964 года, автору этих строк, «Насчет Набокова скажу вам так. Человек весьма одаренный, но внутренне бесплодный. Зная его еще по Берлину двадцатых годов, когда был он тоненьким изящным юношей, тогда псевдонимом его был Сирин, думаю, что в нем были барские вырожденские черты. Один из ранних его романов «Защита Лужина» о шахматисте мне очень нравился, но болезненное и неестественное и там заметно. И чем дальше, тем больше проявлялось. Он имел успех в эмиграции и немалый. В свое время мы с Алдановым собирали ему деньги на отъезд в Америку. Он и отъехал. Алданов, Марк, настоящая фамилия Ландау, 1889-1957, русский писатель-эмигрант, автор многочисленных исторических романов и романов о революции и гражданской войне. «Материально процвел там, лалита это дала большие деньги». Приезжал он сюда уже на боковом, а не сирином. В Нувелле Терре, или Фигароле Терре, точно не помню, было интервью с ним. Говорил он чушь потрясающую, а в растолстевшем этом буржуе никак уже нельзя было узнать приятного худенького сирина. Бунин, как человек здорового склада, с трудом выносил его. На меня его облик наводит метафизическую грусть. Больших размеров бесплодная смоковница. Да вот ведь и Бунин переменил отношение к Набокову, обнаружив в нем позднее блеск, сверкание и отсутствие полной души. Впрочем, эта сердитость стариков объяснима. Счет, который они предъявляли Набокову, был прост. Кому было многое дано, с того многое и спрашивалось. А мир сотрясали конфликты огромной силы, и каждый из пишущих в меру своих возможностей хотя бы опосредованно старался откликнуться на них. Между тем Набоков высокомерно отвергал реальность, видел в словесном искусстве, главным образом, блистательную и бесполезную игру ума и воображения, и не собирался этого скрывать. Как писатель сугубо литературный, он часто и охотно говорил на эти темы. Уже после войны в сороковые годы читал лекции по русской и европейской литературе в Уэльслейском колледже и Корнуэльском университете, совмещая это с работой над крылами в Музее сравнительной зоологии при Гарвардском университете. Выпустил ряд специальных исследований, эссе, комментариев. Например, в трех томах прокомментировал строка за строкой Евгения Онегина, приложение к собственному переводу пушкинского романа на английский и так далее. Да вот хотя бы его крайне характерные высказывания о любимейшем из писателей Гоголе, и не только о нем, из лекций по русской литературе, выпущенных отдельной книгой в 1981 году «Нью-Йорк-Лондон». «Ревизор и мертвые души» — это продукты гоголевского воображения, его личные кошмары — переполненные его личными домовыми. Вся эта история является в самом деле наилучшей иллюстрацией крайней глупости таких терминов, как «подлинная достоверность» и «реализм». Гоголь – реалист. Кратко говоря, дело сводится к следующему. Если вы хотите узнать у него что-нибудь о России, если вы горите желанием понять, почему «позорные немцы» Провалились со своим блицем, если вас интересуют идеи и вопросы, держитесь подальше от Гоголя. Подальше, подальше. Ему нечего вам сказать. Его произведения, как и все великие достижения литературы, это феномен языка, а не идей. И тому подобное. Вот мы и добрались до сути. Феномен языка, а не идей. Действительно, проблема Набокова – это прежде всего проблема языка, языка, оторванного от жизни и пытающегося колдовским усилием эту жизнь заместить. Ее можно было бы считать трагической, если бы не Набоковское желание объявить свое состояние настоящей лучшей высшей литературой по отношению к новозакопателям жизни. Отсюда и неудержимая тяга к нему всего выморочного. В описании поверхности предметов, в натюрморте, буквально «мертвая», то есть убитая природа, Набоков нашел себя. Здесь он достиг виртуозности энтомолога, осторожно прикрепляющего насекомых в великолепные коллекции, где не повреждено ни одно крылышко, ни одна пылинка цветной пыльцы. В других берегах, вспоминая свое раннее увлечение энтомологией, Набоков недаром обмолвился, что таким образом еще мальчиком он находил в природе то сложное и бесполезное, которого позже искал в другом восхитительном обмане в искусстве. Забыто, однако, что в жизни эти крылышки непрерывно появляются, меняются, растут и отцветают в непредсказуемом движении и загораются в общении совсем неожиданными красками — И краски-то эти важны лишь тем, что и для чего они в эти мгновения выражают, и тому подобное. И когда, скажем, Набоков восхищается стихами Бунина о бабочке, опять-таки нам предлагается ее самодавляющее описание, и в расчет не берется самое главное, в данном случае протест поэта против неизбежного ухода из жизни, что и придает трагедийный отсвет. Стереоскопической картинке Настанет день исчезну я, И также будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. Всего этого Набоков знать принципиально не желал. Истоки своего творчества он не без основания усматривает в легких но неизлечимых галлюцинациях и цветном слухе. Цветное ощущение, размышляет Набоков в других берегах, создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли невкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву пересмаковать, дать ей набухнуть и излучиться во рту, пока воображая ее зрительный узор. Так элегантно обосновывается внеземляное гидропонное существование его восхитительных словесных растений, и во главу угла ставится безусловное эстетство.